«Поскольку я являюсь банкиром папы. Четвертая доля вместе с Барди, но и эта четвертая доля достаточно велика. Если папа, не дай бог, обеднеет...» Артуа, хлебнувший большой глоток вина, прыснулся о смеху в серебряный кубок и поперхнулся. «Обеднеет? Кто?» «Святой отец!» — воскликнул он, проглотив, наконец, вино.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 «Стрижет шерсть со своих овечек, то бишь паствуй!» Толомей осторожно потер правую ногу. С некоторых пор нога начала холодеть и побаливала при ходьбе. «Так вы говорите, Ваша Светлость, что сегодня утром состоялся совет. А не было ли принято на нем каких-нибудь важных ордонансов?» Спросил он. у как и обычно, обсудили стоимость свечей и приняли решение запретить подмешивать в воск животное сало, а также смешивать старое варенье с новым. В отношении товаров, продаваемых в упаковке, вес упаковки должен вычитаться и не включается в цену. Все это в простому люду, дабы показать ему, что о нем пекутся. Слушая разглагольствование Робера, Толомея внимательно разглядывал своих посетителей».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 Даже машинальное движение, когда он проводил пальцем по небольшому белому шраму на губе, все это понравилось старому Сиенцу. И Толомеи вдруг захотелось, чтобы этот сеньор вновь обрел счастье. С некоторых пор Толомей находил своеобразное удовольствие, думая о других людях.